Сонет сотый О, муза, где же ты? Что долго так молчишь? И в чем вся власть твоя о том не говоришь? Ужель ты тратишь пыл веселья, песнь слагая, Чем славу лишь мрачишь, ничтожность возвышая? Явись мне, муза, вновь, и возврати скорей потерянные дни для славы и искусства, и вновь воспой красу поклонницы своей, вливающей в перо твое свой ум и чувства. Встань, муза, и взгляни на личико моей красавицы, морщин не сыщется ли у ней, и, если да... Иди, представь богов собранью, и пред Сатурном дай простор негодованию, прославь ее пред ним, хвалы свои умножь, и ты предупредишь косу его и нож.